легко мог заблудиться в бесконечных проходах или сломать голову в специально вырытых катакомбах. Бессилие власти и ее страх перед катакомбами стали предметом насмешек. Прославленный мим Феокол во время представления комедии синопейца Дефилла «Непрошенный советник» в том месте, где неудачливый герой должен взывать к богам, упал ниц и приложил ухо к деревянному помосту. Толпа разразилась понимающим хохотом. Всем был ясен намек. Надо прислушиваться к подземным богам и советам тех, кто объявил войну властям, кто прячется в катакомбах от цеглядатаев и стражников. Ладонь, приложенная к уху, стала паролем для всех противников продажного и жестокого режима, установленного в стране Ариаратом. Лучше нельзя было выразить то состояние тревожного ожидания,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 Ариорат дорог бы заплатил, чтобы узнать наши имена. Когда я покидал Синопу, этот человек владел землями близ Каманы. Он выращивал коней для царской кавалерии. Теперь он жрец белый и второй человек в государстве. У нас, говорят, нечисть заводится в стоячей воде. — И в этом есть свой закон, — сказал Мааферн задумчиво.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 Я говорю о порядре. Там реки идут крутым путем, и взору открыт горизонт. Но дикие горы — не место для наследника престола. Чему он там может научиться? — возразил Диафант. Митридат забудет все, чему его учили. Горы дадут ему безопасность, а море от него не уйдет.